Ситуация складывалась совсем не так, как хотелось бы Мозепи. Вместо того, чтобы идти на Смоленск и Москву, оставив Украину в тылу и избавив её таким образом от участи выжженной земли, Карл повернул на юг. Узнав об этом, украинский гетман произнёс свою знаменитую фразу: "Дьявол его сюда несёт". Это была не игра, как ошибочно считали многие историки, но и искренняя досада. Изменившиеся планы шведов не позволяли Мазепе Долеи выдерживать паузу, сохраняя нейтралитет и выжидая развитие событий. «Без крайней и последней нужды не переменю я верности моей к царскому величеству», сказал он в свое время Орлику и очень надеялся, что эта крайняя нужда будет нескоро. Карл повернул на Украину, отказавшись от своего плана похода на Смоленск и Москву, тоже не по доброй воле и вовсе не из расчёта на соединение с Мозепой. Последний викинг, как именовали шведского короля, столкнулся в Белоруссии с воплощённым Петром Жолкевским планом. Кругом горели хлеба, сёла и деревни. Нигде не возможно было достать продовольствия, начались массовые заболевания дизентерией, не хватало фуража и пороха, артиллерия лишилась лучших тягловых саксонских лошадей. В довершение всего под местечком Добрым Галицину удалось разгромить батальон генерала Рооса. Именно эти обстоятельства и заставили Карла повернуть на истекающую мёдом и молоком Украину. Мазепа направил к Петру генерального Ясаула Максимовича с заявлением, в котором в обычном для Мазепы осторожном и сдержанном стиле говорилось, что малороссийский народ имеет некоторые опасения о том, что знатная часть войск малороссийских взита из Украины. И когда шведы на неё нападут, то оборонить ей Украины будет некому. Заверения царя, что он отправит Шереметева для защиты Украины, служили слабым утешением. В письме к Головкину гетман описывал плачевное состояние русской пехоты, имевшейся в его распоряжении. К тому же, под воздействием наступления шведов началась паника. Казаки из частей генерала Боура кричали, что шведы разгромили не только их, но и все великороссийские войска. Взрывоопасная вольница, которая всегда была большой бедой в гетманщине. Пьяницы и гультяи, как писал о них Мазепа, собирались большими компаниями по карчмам с ружьями. Они силой забирают вино, бочки рубят и людей побивают. Это происходило в Полтавском, Гадическом, Лубинском, Мергородском, Прилуцком полках и даже в смирнейших Черниговском и Стародубском. Между тем Мазепу настойчиво приглашали в царскую ставку в Глухове, чтобы согласовать дальнейшие действия. Трудно сказать, что превалировало в рассуждениях гетмана. Действительно ли он боялся, что его просто заманивают, как недавно Кочубея с целью ареста? В Польше к тому времени стали широко известны его контакты с Лещинским. Или же он просто по-прежнему тянул время? Во всяком случае, Мазепа не едет и сказывается больным. Гетман действительно плохо себя чувствовал. Обострение старой подагры и хирагры началось ещё после похода 1705 года. В феврале 1708 года Грабин, находившийся при Иване Степанче, писался Нявскому, что тот мучается от боли в руке. Но приступы подагры у него случались ещё в 1687 году при Галицине. И если шестидесяти девятилетний Мазепа и чувствовал сильное недомогание осенью 1708 года, то всё же был значительно дальше от своей кончины, чем представлял это Петру и его министрам. Меншиков информировал Петра, что у гетмана к прежней его болезни добавилась эпилепсия, что тот поехал в Борзну для освещения елейем, куда должен был прибыть и киевский митрополит. Светлейший князь искренне верил, что Мазепа умирает. Это обстоятельство, хотя и воспринималось с оттенком печали в связи с близкой потерей старого испытанного союзника, жаль такого доброго человека, но заслонялось практическими рассуждениями, сделалось здесь нужен. В частности, Пётр приказывал Головкину, что если воля Божия с Мазепой определится, чтоб не мешкав другого, для чего ни худо, чтобы Скоропадский недалеко был. То есть с приемником гетмана в окружении Петра всё уже было решено.